Элиот все еще спал. Хасин устранил основной беспорядок, убрал собачье дерьмо. В холодильнике было почти совсем пусто. Кроме того, он не сделал ничего из тех важных дел, которые оставил на отпуск. В теории он должен был заняться раковиной в ванной. Она треснула и нуждалась в замене. Опять же в спальне в окно сильно дуло. Они с Короли заезжали в Мсье Бриколаж или Руа Мерлен, но всякий раз возвращались оттуда ни с чем. Хасин ничего не понимал в таких делах и боялся, как бы его не кинули, из-за чего не доверял продавцам и не желал с ними разговаривать. К счастью, там вокруг имелись и другие торговые точки, где можно было купить кое-что для дома. Одежду, видеоигры, музыку, экзотическую мебель или просто перекусить. В этом прелесть торговых зон, строящихся по периметру городов. Там можно проторчать весь день без вопросов, сорить деньгами, которых нет, просто так, ради развлечения. Под конец они даже зашли в игрушечный гипермаркет и бродили среди полок с улыбкой до ушей, представляя себе, какое было бы счастье, если бы они могли иметь все это, когда были маленькими. В результате их квартира оказалась завалена свечками, пластмассовыми фонариками, флисовыми пледами, буддийскими безделушками. Короли, кроме того, не смогла устоять перед двумя ротанговыми креслами с белыми подушками – И правда, вместе с юбкой и другими комнатными растениями, расставленными по углам, они составили очень неплохой ансамбль. Если бы Хасин удосужился все же вбить гвоздь, чтобы повесить фотографию Бруклинского моста, которая дожидалась своего часа, прислоненная к стене, было бы еще лучше. Короли встала к полудню. Она ждала, когда уберется Эллиот. За ним обычно приходила его мать, и это каждый раз был тот еще цирк, Короли предпочитала переждать его в постели. Элио должен был скоро получить инвалидность, и тогда они с его подружкой смогут переехать в собственную квартиру. Скорей бы, ей уже осточертели его постоянные ночевки у них. Она вышла на кухню босиком. После возвращения она старалась сохранить загар, для чего каждый день ходила в бассейн, загорала в сквере перед их домом, и сейчас ее белое хлопчатобумажное белье – ярко выделялась на смуглой коже. «Привет!» Она улыбалась даже по утрам, даже по понедельникам. У нее всегда было хорошее настроение. Хасину нравилось ее длинное тело, мускулистые ноги, плоский живот. Зимой она выглядела так себе. Крашеная блондинка, нос крупноват, глаза умеренно светлые, сильно красится, носит высокие сапоги, большие серьги, все время кутается в какие-то немыслимые шали. Но с приходом солнечных дней она выставляла на показ свою фигуру топ-модели. Ни капли жира, тонкая, изящная, с маленькой грудью и идеальными плечами. Две ямки пониже спины компенсировали впечатление некоторой худобы. Хасин налил ей кофе, и она потянулась, довольная, как кошка. Поздно они ушли. «Ага, а толстяк тут спал. Да? Как-то странно пахнет. Тебе не кажется?» Хасин подбородком указал на виновника, который с невинным видом, держа нос по ветру, пришел вслед за короли, постукивая когтями по плиткам пола. Короли хихикнула, потом села за стол и уткнулась в чашку. Хасин намазал ей маслом кусок хлеба. Нельсон растерянно смотрел на них. Он бросил ему кусочек: Держи, дворняга! Не называй его так, сказала короли. Я же в шутку. Он стал убирать со стола. Ставя свою чашку в посудомоечную машину, он спросил, ⁇ Ты чем сегодня хочешь заняться? ⁇ Ничем. Н Не знаю. Сексом. Хасин обернулся. Ей часто нравилось вгонять его вот так в краску. Скоро уже полтора года, как они стали встречаться, а с весны поселились вместе в этой квартире. Так она захотела. Когда они познакомились, Хасин жил еще у отца. Старик снова уехал на историческую родину но продолжал вносить крошечную плату за квартирку, и все оставалось как раньше. Что касается работы, он нашел себе временное местечко в огромной фирме промышленной очистки «Солодия», завладевшей имуществом «Металлора». Старым сталелитейным заводом принадлежали в долине десятки жилых объектов, домики на две семьи и даже несколько больших домов, в которых жили инженеры и хозяева предприятий. После закрытия заводов все это добро было брошено и превращалось в руины в прямом смысле слова. Прошло немало времени, прежде чем Холдинг, владевший металлором, признал свою ответственность и занялся решением этой проблемы. Солодея выиграла тендер. Работы там было года на три, не меньше. Для Хасина это было несложно. Утром он приезжал на объект вместе с двумя-тремя чуваками, вооруженными ведрами, кувалдами, ломами, и они начинали крушить все, что не попадя. Получалась такая довольно прикольная игра-разрушалка. Надо было убрать гипсокартонные перегородки, снести кирпичные стены, выдрать старые свинцовые трубы. Они испытывали детский восторг, когда стена поддавалась, а потом ее можно было свалить ударом ноги. К полудню вокруг почти ничего не было видно. В воздухе стояла плотная пыль, от которой ребята защищались при помощи бумажных масок. Закончив первый этап работы, они приступали к освобождению помещения от строительного мусора. Работали по очереди. Одни наполняли ведра, другие выносили их и высыпали в кузов грузовика. Балки, трубы приходилось выносить вручную, положив на плечо. Сначала Хасин пахал как полный идиот. Носился по лестницам, принимая собственную злость за силу. Галопом взбегал обратно наверх, спешил, волновался, стремясь закончить работу как можно быстрее. Жак отозвал его в сторонку. Он не был у них главным и зарабатывал не больше, чем они. Но приказы отдавал он. Послушай-ка. И все ему объяснил. У этой работы нет конца. За этим ведром обязательно будет другое. За этой квартирой следующее. Новые стены для сноса, новые места для разгрома. «Каждое утро в 6 часов у тебя будет звонить будильник. Не парься, не стоит». В тот момент Хасину захотелось влепить ему кулаком по морде. Но у него уже все болело, а Жак весил не меньше ста кило. И злость его осела вместе с пылью. Они возвращались на грузовике. Хасин чувствовал себя полным дерьмом. Устал, как собака, к тому же его не поняли. За окном мелькали одни и те же серые пейзажи – И небо не обещало ничего нового. Жак прав. К чему надрываться? Хасин посмотрел на него в зеркало заднего вида. Джинсы Рика Льюис, соцстраховские башмаки, которым давно пора на помойку, худые ручищи. Он вкалывал, повязав поясницу фланелевым поясом. И больше помалкивал. В следующий понедельник Хасину зверски тяжело было встать утром. И он опоздал к началу работы. Остальные начали его подкалывать. Тоже еще лодырь нашелся. Жак сказал, чтобы они оставили его в покое, и опять отвел его в сторонку. Порядок есть порядок. Постепенно присматриваясь к работе старшего товарища, Хасин вошел в ритм. Он заметил, что Жак соблюдает определенные ритуалы, давая себе таким образом передышки, разбивая рабочий день на части. В 8 утра сигарета, в 10 вторая уже с кофе, в 11 он делал громче радио, начиналась его любимая передача. Он старался сделать за утро как можно больше, чтобы можно было пофилонить после обеда. Точно так же он выдавал максимум в начале недели. Таким образом, в запасе у него было немало хитростей, помогавших преодолеть эту временную пустыню, бескрайнюю, однообразную, в которую вы попадали, едва спрыгнув с кровати, и по которой вынуждены были тащиться, чего уж там, до самой пенсии. Хасин понял это. Его время ему не принадлежит. Но часы всегда можно обмануть. Однако было еще что-то, с чем он ничего не мог поделать. Отныне его телом распоряжается чья-то чужая воля, диктует ему свои правила. Теперь он орудие, вещь, работяга. В одиночку он точно не выдержал бы. Если подумать, то в его жизни не было ничего, что научило бы его держаться, терпеть, а впрочем, Нужно ли? Правильно ли это держаться? Стать безотказным, надежным трудягой, вроде отца? Но у него была короли. Ему повезло, если честно. В теории их истории просто не могло быть. У нее высшее техническое образование, отличная работа в префектуре, и вообще, она хорошенькая, просто супер. В первый раз, когда они случайно встретились у Дерша, он был пьяный в хлам. Через два месяца он уже обедал у ее родителей. Отец, заведующий техчастью в лицее, симпатяга, горлопан, профсоюзный деятель, лысый, в толстой вязаной кофте на молнии. Мать работала на предельной фабрике Солена, последней в стране. Она приготовила рыбу, проявив деликатность и понимание. Старик был проще, он, не задавая вопросов, поставил на стол бордо, и Хасин выпил его, не заставляя себя упрашивать. С этого момента жизнь Хасина стала сбалансированной. Неприятности компенсировались покупкой бытовой техники, долгота дня перспективой отпуска, присутствие короли скрадывало однообразие рабочей недели. Остальное довершали приятели, шмаль, кабельное телевидение и Лара Крофт. Все в целом складывалось в итоге во вполне приемлемую жизнь. Во всяком случае, после того случая, когда он потерял зубы, Хасин сидел на попе ровно и не высовывался. Его нашли тогда в сортире завода в луже крови. Отец встал на колени и поднял его на руки. И каждый день навещал в больнице. Потом, после суда, он уехал на родину уже окончательно. Теперь, разговаривая с ним по телефону, Хасин слышал чужой голос. Голос человека в стадии исчезновения, который распадается, лишь слегка касаясь того, что принадлежит этому миру. Уже несколько месяцев Хасин обещал себе, что вот-вот поедет повидаться с ним. Но ему было страшно. Он боялся увидеть перед собой призрак. Короли тут помогала ему. Она брала его за руку, говорила, «Поцелуй меня, котик, крепко-крепко» и другие простые вещи, от которых одиночество дает трещину. Но завтра снова начиналась работа, И на сердце у Хасина было тяжело, как у школьника. В кухонное окно он видел долину, кучи всех этих придурков, счастливых, семейных, еще и воскресенье у них. Квартал, где они жили с Короли, состоял наполовину из кооперативных квартир, наполовину из социального жилья. И был очень неплох. Бетонные площадки перед входом в дом, газовое отопление, стеклопакеты, построен недавно, дома многоэтажные. Места общего пользования еще пахли новостройкой. Нашла его, ясное дело, короли. Вид из окон был обалденный. Весь город как на ладони, и дальше, на восток, до самого Герриманджа. Странно, но эта панорама действовала ему на нервы. Люди сверху, как муравьи. Посмотришь вот так, и сами собой напрашиваются какие-то глобальные вопросы. Короли допила кофе, потянулась и беззастенчиво зевнула, закинув голову и вытянув ноги в войлочных тапках, болтавшихся на пальцах. Эта картина придала Хасину уверенности. «Серьезно, чем займемся?» «Не знаю. Можно просто посидеть дома». Она снова с улыбкой протянула к нему руку. Он нагнулся, схватил ее за пальцы, и они поцеловались через стол, громко чмокнулись. Потом Короли внимательно на него посмотрела. «Что с тобой опять?» «То есть...» «У тебя такой вид?» Она насупилась, передразнивая его. Он пожал плечами. «Ну ладно, ты же не станешь портить нам день только из-за того, что завтра тебе опять на работу». «Это не потому». «Я тебя знаю». Он напрягся. Сколько лет прошло, а у него все еще сохранилась эта странная манера, эта поза, придававшая ему вид оскорбленной курицы. Короли не могла удержаться от смеха. «Ну что?» Да ничего, ладно, давай, это наш последний день. Охо-хо. Она встала и начала действовать. Прошла в гостиную, и неизвестно почему, там сразу стало как будто чище, светлее. Хасин уже сто раз наблюдал эти мгновенные метаморфозы. Вроде бы ничего особенного. Переставит какую-то вещицу, поправит складку на шторе, подумаешь, но стоило ей где-то появиться, это место менялось до неузнаваемости. В марте она уезжала на три дня на стажировку, и их квартира на глазах пришла в упадок, превратившись чуть ли не в погреб. В последний вечер перед ее возвращением Хасин даже пошел есть в Макдональдс, только чтобы не сидеть дома. Полетав пчелкой по квартире, пособирав по углам разбросанные вещи, наполнив комнату солнцем, она определила ход дальнейших действий. Пока она одевалась, Хасин приготовил сэндвичи, взял плед, положил лед в сумку-холодильник. Через час они уже были на берегу озера. Они нашли себе местечко в тени, расстелили плед и уселись так, что ее голова лежала у него на коленях. «Кока-колу не забыл? не А а чипсы? не а Ты меня любишь?» Хасин поцеловал лежавшую у него в ладони руку. «Хорошо валяться на травке под старым деревом, смотреть на металлический блеск воды». На серферов, на детей, сидевших на корточках на ильстом песке. Они поели прямо руками, потом искупались. Обычно Короли любила поболтать, а Хасин любил ее слушать. Она часто строила какие-то планы, и он в конце концов соглашался с ней. Говорил, что идея и правда неплохая. Но на этот раз они молчали. Они чувствовали себя, как будто после хорошей попойки. Им приятно было слегка соприкасаться кожей. Хасин хотел ее он стал гладить ее плечо прорисовывая указательным пальцем очертания ключицы кожа была клейкая на ощупь нежная вдали проплыл большой плод построенный из всякого хлама старых досок бидонов игравших роль поплавков с мачтой посередине мальчишки в спасательных жилетах гребли обломками досок их крики были слышны за 100 метров на мачте реял синий бело-красный флаг Сегодня 14 июля, сказала Куроли. И что? А то, что сегодня вечером будет фейерверк на американском пляже, и короли хочется его посмотреть. А еще муниципалитет устраивает бал. Хасин там ни разу не был. Почему? Спросила Куроли. Да не знаю я. А на кой мне? Но это же так здорово. Просто супер. И маленьким не ходил. Фейерверка никогда не видел. Говорю тебе, никогда. Его друзья, кстати, тоже. Не их это был праздник. В семье этот вопрос даже не поднимался. «Нахрена мне это 14 июля? Погоди, для маленького мальчика это просто сказка. Музыка кругом, все пьют, супер!» «Не-а, и потом, мне завтра вкалывать». Он нахмурился, и она стукнула его. «Не начинай». «Да ну, мы недолго, ну давай». Кроме всего прочего, вставать ему надо в 5 утра. Летом начинали раньше». Жак предупредил, что новый объект – чистая каторга. асбест кругом. Так что идти танцевать у него не было ни малейшего желания. Что такое бал 14 июля? Ясное дело, краснорожие жлобы, повсюду легавые, духовой оркестр, вояки, говно короче. Он изложил свои аргументы. Корали закатила глаза. «Бедный мой, любимый!» – сказала она. «Что Хасин мог на это возразить?» Он понял, что сопротивление бесполезно. На обратном пути ему все же удалось вырвать у нее одну уступку. Танцевать они не будут. «Окей», — сказала Короли, — «но в субботу мы пойдем к Софи». Софи была ее подружка. Она жила в деревне, на ферме, которую они приводили в порядок вместе с мужем. У них было четверо детей, причем один новорожденный. Короче, ад. Всякий раз, когда они возвращались оттуда... Голова короли ломилась от планов на будущее. Глава третья. В конце концов, отец Стеф все-таки его построил. Собственный бассейн. Он был прямоугольный и голубой. Вокруг деревянная мебель, цветы, зонты от солнца. Все, как у телеведущих на фото из матч. Девушка разглядывала новинку с террасы. Мать, стоя рядом, ожидала ее вердикта. «Ну как?» Хорошо. Еще бы. Шезлонги из тикового дерева. Оно вообще не гниет, даже зимой. Она ждала от дочери одобрения. Напрасно. Стеф пряталась за темными очками. После возвращения она держала дистанцию, разговаривая с родителями только в крайних случаях. Мать не унималась. Хочешь искупаться? Я могу сходить за полотенцем. Может, позже. Мать и дочь были примерно одного роста. Может быть, Стеф только чуточку покруглее. Ее мать, вся в белом, курила Мальбору. Всякий раз, когда она подносила сигарету к губам, на запястье у нее красиво звенели золотые кольца браслетов. Вдали слышалось непрерывное гудение насоса. На поверхности воды сверкали мелкие отблески. Никто никогда в бассейне не купался. «Пить хочется», — сказала мать. «Может, выпьем чего-нибудь?» «Можно», — «Давай я отвезу тебя в город». «Ну, хочу угостить тебя шампанским». «Надо же отметить». «Отметить что?» Мать произвела губами странный звук, похожий на пук, который означал «там придумаем». Ее реакция рассмешила Стеф. Чем больше отец зацикливался на респектабельности, тем распущеннее вела себя мать. Дочь уехала, муж вышел на широкую дорогу, она проводила время одна или с приятельницами. Ей больше нечем было беспокоиться. Она решила веселиться. «Куда ты хочешь поехать?» Спросила Стеф. «Вальгард, куда же еще?» «Ты уверена?» «Ой, только не надо этого снобизма. Он будет рад тебя видеть». Мать смотрела на дочь с беспокойной алчностью. С тех пор, как Стеф приехала домой, ей хотелось повсюду брать ее с собой, всем показывать. Люди говорили «парижанка». Это было и приятно, и в то же время раздражало. Они даже стали ездить за покупками в Люксембург. В любом случае, у Стеф особого выбора не было. Она и так, как могла, сократила свои визиты к родителям. За 4 дня до возвращения в Париж собиралась с подружками махнуть в Италию. Флоренция, Рим, Неаполь. А ведь ее не было здесь с самого Рождества. Все-таки платили-то за все родители. Чтобы ехать в город, мать с дочерью взяли гольф. Эйянш вызвал у Стеф смешанное чувство – Она сама не знала почему, но ей было приятно снова увидеть все эти места: метро, торговый центр, старые магазинчики, которые скоро совсем исчезнут вместе со своими владельцами шляпником, галантерейщиком, зеленщиком. А еще почта с обстановкой 1970-х годов, украшенная к празднику Мэрия, пешеходные улицы, мост через Энну, ее школа, наконец. В этом ограниченном, не меняющемся пространстве она чувствовала себя гордо. Ей самой хотелось, чтобы все знали, что она отмечена особой печатью, что отныне она другого поля ягода. Всем своим видом она словно говорила, я заехала на минутку. Когда они появились в Альгарде, хозяин тут же выскочил из-за стойки, чтобы лично их встретить. Виктор принадлежал к этим вечным мальчикам, Кроссовки, последний писк моды, закатанные рукава, роскошные зубы, поредевшие волосы и ни одной морщинки. Звезд с неба он не хватал, но разъезжал, тем не менее, на внедорожнике с полностью перекроенной женой и двумя ребятишками, которые представляли собой почти точную его копию, разве что у них на голове было побольше волос, обильно смазанных гелем. Мать Стеф уже обзавелась привычками в его заведении – На неделе она выпивала там с приятельницами по аперитивчику, обедала по выходным. Короче, это была ее штаб-квартира. Она расцеловалась с Виктором и взяла его под руку. «Значит, привела к нам свою парижанку?» Стеф улыбнулась, но целоваться с ним не стала. Он смотрел недобро, с затаенной насмешкой, как бы соблазняя, но в то же время соблюдая дистанцию. У него были гладкие отполированные щеки, как у человека, бреющегося по два раза в день. Он действительно был соблазнителен. Даже опасно соблазнителен. В конце концов он пригласил женщин пройти вслед за ним на террасу. Погода стояла великолепная. Виктор спросил, как они поживают. Мать ответила жизнерадостным тоном, не сказав при этом ничего определенного. Он нашел для них столик в тени под большим зонтом, подальше от улицы, по которой проезжали редкие машины. Так у них за спиной будут деревья для прохлады, а впереди панорамный вид на площадь Мортье, самую красивую в городе, с ее старинными домами, мостовой и фонтаном, построенным современным художником. Они немного поболтали, не слишком-то веря в то, что говорили. По сути, Стеф оказалась в центре довольно бессмысленной салонной игры, Мать выставляла ее на показ. Люди притворялись, что она им интересна. Девушка платила тем же. Таким образом, в обращении была запущена фальшивая монета для смазки взаимоотношений. В конце концов, всем было наплевать. Виктор принес аперитив. От шампанского они отказались. Мать выбрала Кир, Стеф взяла пиво. Было около одиннадцати. Они неторопливо потягивали стаканов. Народу было много. С некоторых пор центр города находился во власти противоречивых тенденций. В то время как торговля перемещалась на окраины, там за огромные средства реставрировались улицы, фасады, короче говоря, историческое наследие. Надо сказать, что у мэра для этого были и амбиции, и покладистые банкиры под рукой. В долине уже почти не осталось заводов, и молодежь за неимением рабочих мест навострила лыжи. Вследствие этого рабочие, которые когда-то составляли большинство городского населения и задавали тон в местной политике, оказались чуть ли не на голодном пайке. Мэрия, заручившись помощью регионального совета и государства, поддерживала инновационные проекты развития. Надежды на возрождение этих мест связывали с туризмом. После перестройки кемпинга, расширения акваклуба и бассейна и создания тематического мини-гольфа, Одну за другой благоустраивали пешеходные улицы, прокладывали велодорожки, а к 2000 году обещали открыть новый музей железа и стали. А еще окрестности были богаты спусками, подъемами и разными тропинками, которые могли привлечь любителей пеших прогулок. Кроме того, властям удалось убедить несколько предприятий сектора, местных немецких и люксембургских, поддержать идею создания «Лунопарка». В целом план был простой – инвестиции. Способ напрашивался само собой – кредиты. Неизбежный результат – процветание. Отец Стеф, ставший заместителем мэра по культуре, с головой влез в эту весьма похвальную авантюру, результатов которой оставалось еще ждать и ждать. Муниципальный совет ограничивался официальными заявлениями. Чтобы запустить такой проект, требуется время и силы, Но как только дело пойдет, рабочих мест с полной занятостью хватит на целый век. А пока, когда дотошный избиратель, подающий надежды экономист или журналист, ставили своими вопросами в неловкое положение какого-нибудь члена совета, тот начинал крыть государство или предыдущий состав. Коммунистов, из-за которых весь город оказался на коленях. «Неплохо у них получилось», – заметила мать Стеф. «Ага». А то раньше город был весь серый, такое уродство, ясно. И действительно, во всем кантоне стали появляться фасады сиреневого, зеленого, фуксиевого или нежно-голубого цвета. Эта мода добралась даже до префектуры, которую перекрасили в блекло-розовый цвет. Проезжая по городу, можно было подумать, что ты очутился в фильме Жак Деми». Жак Деми, 1931-1990. Французский кинорежиссер и сценарист, представитель новой волны. Постановщик нескольких фильмов, самые известные из которых «Шербургские зонтики» 1964 года. И что постепенно все, что осталось от старого города, с его стальными конструкциями, его военными воспоминаниями и мертвецами, его республиканскими фронтонами и останками католицизма, исчезнет под грубым слоем дешевой краски. Получившийся в результате этих перекрашиваний городской ландшафт создавал у горожан странное впечатление. Город обновился, но выглядел при этом как декорация из папье-маше. Они старались свыкнуться с этим во имя прогресса, мысль о котором прочно укоренилась у них в мозгах. Стеф как раз размышляла об этом и о многих других вещах, когда на плечо ей опустилась чья-то рука. Она подняла глаза. Прямо за ней стояла клем. «А ты что тут делаешь?» «Да, в общем, ничего», — ответила Стеф, обрадовавшись. «Не могла предупредить, что приедешь». «Я во вторник приехала, а завтра вечером уезжаю, а я тут почти все лето торчу», — с напускным недовольством сказала Клем. «Ничего себе! Ага. Ты когда уезжаешь?» «Вообще-то в августе, но весь июль я работаю. Где это?» «У отца в конторе. Замещаю его секретаршу». «Класс!» Клем все это время стояла позади, и Стеф приходилось смотреть на нее снизу вверх отчего лицо подруги казалось ей каким-то опрокинутым. Забавно, что она почти не узнавала свою такую старую подругу. «Садись», – предложила мать Стеф, – «выпей с нами чего-нибудь». Клем с радостью согласилась. Она взяла стул от соседнего столика, и они принялись с увлечением болтать, зная, что за ними наблюдают, как актрисы, громко или в полголоса, в зависимости от обсуждаемой темы. Стеф узнала, что Клариса опять, уже во второй раз, просрала первый курс медицинского факультета. Теперь она на пределе. К тому же ее парень уезжает в Лондон на стажировку. Он учился в университете Париж-Дофин. Это же какие бабки. А вот Симон Ротье валяет дурака в коммерческой школе в Провансе. Занимается в основном серфингом да электронной музыкой. Сейчас он в городе. Клем встретила его как-то на улице. И как... — спросила Стеф. — Такой же, как раньше. — Придурок. — Именно. Они засмеялись. — Стеф собирается с ним увидеться? — Никогда. Но от одной только мысли об этом ей вдруг стало как-то странно. Она как будто ослабла. Они продолжали перебирать знакомых. Родрик учится на юридическом в Меце. Его не видно и не слышно. Адриен Ротье блистает у себя на спортивном. Он теперь занимается триатлоном. У него уже куча медалей. Кстати, мать Стеф несколько раз видела его фото в газете. Ага, и все это, чтобы стать в конце концов школьным учителем физкультуры. Ясное дело, остаток жизни чувак проведет в резиновых тапочках в вонючем спортзале. Круто! Мать Стеф хихикнула. Она уже допила свой кир и веселилась от души. Ей захотелось выпить еще, поэтому она заказала бутылку сильно охлажденного белого вина, отдававшего электричеством. Настроение у нее решительно было отличное Стеф нашла подругу такой же, какой она всегда и была Пикантной, соблазнительной, хотя к этому добавилось еще нечто Трудноопределимое Это нечто походило на высокомерие Но, возможно, это была сила В любом случае, это делало ее неотразимой Всем трем было просто чудесно вместе И они намеревались продлить удовольствие Здесь и пообедаем Поглядим на часы, вскоре решила мать. Дело шло к полудню. Они не заметили, как пролетело время. Клем сказала, что ее ждут. Мать ответила, что она угощает. Ну что ж, если так, Виктор принес меню. Вокруг них затягивалось время аперитива. Нежились на солнышке 30-летние в футболках. Дети бегали туда-сюда к большому водоему, занимавшему весь центр площади. Было несколько пожилых посетителей. Хозяйственные сумки из клетчатой шотландки. Случайные люди, которые ели ромштекс или кип. Девушки захотели заказать салат, мать склонялась больше к тартару из лососины. Но выпив еще, они в конце концов все заказали по пицце. Разговор продолжался, все более оживленный, веселый, несмолкающий. У Клем в запасе была куча историй про кабинет отца и чокнутых, которые туда ходят. Его приемная – это двор чудес в чистом виде. «Алкаши, пенсионеры, неимущие, силикозники, люди с ожирением, с варикозом, калеки и прочие жертвы несчастных случаев, иностранцы, которых невозможно понять, и немногим лучше изъясняющиеся французы. Приходит тетка, трое детей и все инвалиды. Один, я еще понимаю, но три – это уже полный маразм. Это было смешно, но все же не очень». Такие шуточки по отношению к социально незащищенным стали обычным делом и распространялись со страшной силой. Они служили как поводом поприкалываться, так и способом отвести от себя самих зло, подбиравшееся все ближе и ближе, откуда-то снизу, как невидимый прилив».